Глава одиннадцатая. Утро было добрым хотя бы потому, что я все еще жива. А еще я выспалась. Чем не повод для радости? И на работу не пошла. Скинула с утра СМС коллегам, что приболела. Решила пока не вдаваться в подробности. Кто знает, может и вправду приболею. Я налила чашку кофе и насыпала хлопья в тарелку, залив их молоком. Тщательно прожевывая, но абсолютно не ощущая вкуса, я думала, какие у меня варианты. Но кроме того, что озвучил Рома, я ничего не придумала. Телефон пиликнул, оповещая меня об СМС. «В шесть вечера собирай своих друзей у себя, будем знакомиться». А это могло бы быть милое сообщение от мужчины, если не знать причины знакомства. Я собралась с духом и набрала подруги. Привет, красотка, поприветствовала я Олесю. Вышла на работу. Привет, Катюш, раздалось радостное щебетание. Пока нет, там девочка дорабатывает две недели, потом берут меня. Сказали, буду мешаться, раздался смешок в трубку. Ясно, протянула я, не зная, как перейти к сути. А что вы с Максом вечером делаете? Закинула удочку. Олеся задумалась. «Вроде сегодня в кино собирались. Там какой-то фильм вышел про супергероя, который мальчик Максим очень ждал». «То есть у вас планы?» Я почему-то обрадовалась такому раскладу. Видимо, Олесю боялась больше, чем этого отморозка. Но Олеся не была бы моей лучшей подругой, если б не успела меня хорошо изучить. «Что случилось?» Резко посерезнев спросила «Олеся?» Я замялась. Попа случилось. Выдохнула, наконец, в трубку. А поподробнее. Я была уверена, что подруга нахмурилась. В общем, я все-таки доигралась. Мне угрожают серьезные люди. Ну вот, я сказала. Земля не разверзлась, меня не прибила молнией. «Ты же шутишь», — приглушенно произнесла Олеся. Возникло желание сказать. «Да, конечно, <смех> не бери в голову!» Но помощь все же нужна. К сожалению, нет. «Так надо в полицию обращаться, срочно! Я сейчас Артему позвоню, потом Вите. Или сначала Вите. Ой, а лучше вообще сначала Максу». «Стой!» Прервала я ее сбивчивую речь. «Просто вы с Максимом сможете сегодня подойти ко мне в шесть часов вечера? Не надо никому звонить!» «Спасибо, Олеся», — она сразу собралась и просто сказала «придем». Попрощавшись с подругой и клятвенно заверив, что прямо вот сейчас приезжать не надо, я решила ответить Роме. «Они будут». Не стала писать красивых прелюдей. Решила, как в гангстерских фильмах, общаться кратко и сдержанно. На самом деле, сегодня с утра, посмотрев на проблему на трезвую голову, я уже не так сильно переживала. «Ну не убьют же меня, ей-богу!» «Зачем ему лишние проблемы из-за какой-то девчонки?» «Может, просто поговорить?» «Это Рома криминальный тип. Он видит во всем жесть. А вечером придет Максик, скажет, что мы дураки и предложит абсолютно логичное решение проблемы. Дома было шаром покати, И хоть я и ждала гостей для определенной цели, все же оставалась хозяйкой». Поколебавшись пару минут, решила сходить в магазин. «Не будут же меня убивать посреди улицы!» Надев кепку и солнечные очки, которые могли бы скрыть следы побоев, я отправилась в самый свой сложный путь. К моей радости ни в магазине, ни по дороге ничего не произошло. Я пришла целая и невредимая, а заодно из кучей еды. Время до вечера жутко тянулось. Я, как полоумная, наготовила несколько разных блюд, лишь бы занять руки и мысли. За полчаса до назначенного времени раздался звонок в дверь. Я уже по приобретенной привычке осторожно посмотрела в глазок, а только потом открыла дверь. «Привет, Катя-кошко!» кошка. с улыбкой зашел Рома. «Я смотрю, ты зря время не теряешь!» — принюхался мужчина к запахам, доносящимся с кухни. Мне было скучно. Пожала я плечами. Мужчина прошел на кухню, схватив с тарелки кусок пирога. Я треснула его по руке. Сначала руки мыть и нормально поесть, сладкое после. «Воу-оу!» поднял руки Рома. «Хорошо, воспитательница!» Я улыбнулась, глядя в спину мужчине. «Вот удивительно, почему меня тянет на плохих мальчиков?» Хотя Рому я с натяжкой назвала бы плохим. Я ему очень доверяла и была благодарна, и не хотела думать о его роде деятельности. Пока мужчина мыл руки в ванной, раздался звонок в дверь. Я подкралась ко входу, но уже не так настороженно. Все-таки я не одна дома. Ожидаемо это были Олеся и Макс. Я открыла дверь, впуская вихрь укора и настороженности. Олеся выглядела явно взволнованной. Макс казался сердитым. «Есть подозрение, что он меня недолюбливает, а теперь может делать это по официальной причине». «Ты как?» – спросила подруга, обнимая. «В порядке, правда», – улыбнулась я ей. «Это пока», – донеслось со стороны ванной, и в проеме появился Рома. Я замялась, глядя на удивленную Олесю и сосредоточенного, готового накинуться Макса, поэтому решила сразу разрядить обстановку. «Эм, это Рома», — представила я мужчину. «А это мои друзья Олеся и Макс». Мужчины пожали руки, при этом внимательно рассматривая друг друга. «А я тебя знаю», — выдал молчавший до этого Макс. Рома лишь усмехнулся уголком губ. «Добрый вечер, Максим Станиславович. Как жизнь молодая? Я так понимаю, обращение гражданин-начальник уже неуместно?» Рома откровенно глумился. «А еще они знакомы, и моя пятая точка подсказывает, что знакомство состоялось во времена службы Макса. Неудобненько получилось». «Катюша», — обратился ко мне Макс, — «этот». Кивок на Рому. И есть твоя проблема. Этот, не дав открыть мне рот, ответил Рома. Пытается сделать так, чтобы проблем не было. А, ну как же, ты же у нас по части решения проблем. Не остался в долгу Макс. Мужчины походили на двух разъяренных быков, разве что копытами землю не били. Олеся растерянно хлопала ресницами, пытаясь понять, о чем они говорят. А я начала закипать. «Они тут, простите, письками меряются. А я, может, последнюю неделю дышу загаженным городским воздухом?» «Так, стоп!» — повысила я голос. «Быстро все в гостиную. Я сейчас подам ужин. А до этого ни слова больше». Все разом повернулись ко мне, и стало некомфортно. «Сейчас пошлют с копом, а, Катенька, сиди, плач, до да смертушки своей дожидайся!» «А почему им руки не надо мыть?» «Отмер Рома. Меня, помнится, к ужину с грязными руками не допустили!» «О, боже!» Вздохнула я и отправилась за ужином. Я не видела, куда пошли мужчины, но Олеся тихонечко прошмыгнула за мной на кухню. «Катенька, солнышко, а что происходит?» «Кто этот Рома?» «У Макса, спроси». Огрызнулась я. Затем сразу взяла себя в руки. «Прости, Лисек, просто у меня тут такая жесть. А Макс с Ромой, как бы тебе сказать, по разные стороны баррикад». Подобрала я слово, взглянув на подругу. «То есть...» «Начало доходить до Олеси?» Я кивнула головой. «Рома слегка законопослушен определила я для него вежливую форму. "Да", заключила Олеся, облокачиваясь на столешницу. "Это у тебя из-за него проблемы?» "Да что же все Рому-то подозревают?" "Нет", я помотала головой. "Благодаря ему мои проблемы не обрели масштабов катастрофы". "Ладно, все сейчас расскажешь", сдалась подруга. «И пойдем уже в комнату, там подозрительно тихо. Может, они уже убили друг друга?» Я кивнула и, схватив блюдо с куриными рулетиками с черносливом и овощи-гриль, направилась в гостиную. Мужчины сидели в разных концах комнаты. Макс на диване, Рома в кресле. В воздухе отчетливо пахло готовящейся схваткой. Олеся села к Максу под бок, прижавшись и улыбнувшись. Макс сразу потерял связь с реальностью, ответив ей любящей улыбкой. «Боюсь, с Ромой этот финт не пройдет». Но я решила сохранить нейтралитет, сев на стул между мужчинами. «Ешьте, все же остынет». Мужчины встретились взглядами, и никто из них не сделал ни единого движения в сторону еды, как будто оба ожидали подлянки. Я разозлилась. «Вы можете хоть убить друг друга». Тихо сказала я, однако обратив на себя все внимание. Но если вы хотите мне помочь, то вам придется на время забыть ваши разногласия, потому что мне, простите, трындец. Макс сразу сменил петушиный взгляд на серьезный, а Рома потянулся к еде, накладывая в тарелку. Ты расскажешь? Спросил Рома. Я отрицательно помотала головой. На глазах уже выступали слезы, а я не хотела испортить все форменной истерикой. «Лучше ты», – прошептала я. Мужчина кивнул и, обведя взглядом присутствующих, открыл рот. Как неожиданно раздался звонок в дверь. Рома подскочил в кресле. Макс сделал то же самое секундой позже. Они переглянулись и вместе пошли к двери. Я застыла в ожидании не знаю чего, но явно чего-то нехорошего. Через пару секунд раздался щелчок замка. Затем какие-то разговоры в прихожей. Я хотела было встать, но Олеся жестом усадила меня обратно. «Если что позовут», — шепотом сказала она. Я кивнула, решая, что пусть и правда без меня разберутся. но через пару минут в гостиной появилась компания мужчин в увеличившемся составе. Третьим стал Артем. Я с ним познакомилась у Олеси. Это друг Макса, бывший напарник. «Ой!» — сказала Олеся и захлопала глазками. А я и забыла, что Артему все рассказала. «Привет, Тем!» Тема улыбнулся, обведя всех взглядом. «У вас тут прямо вечеринка!» — показал он на еду. «А плохих мальчиков ты, Катя, вызвала!» Кивок в сторону Ромы. «Я сам пришел!» Усмехнулся мужчина, однако без напряжения, как с Максом. Ребята уселись. Рома взглянул на меня. Я кивком показала ему, чтобы начинал рассказывать. В общих чертах. «Катюша попала!»